Кейси наблюдала за двумя тайбанями, как зачарованная. Она с первой минуты заметила Квиллана Горнта, узнав его по фотографиям в досье. Даже с другого конца зала она почувствовала его силу и мужское начало, и это вызвало тревожное возбуждение. Она смотрела на двух мужчин, изготовившихся к бою, и напряжение между ними, напряжение двух быков перед схваткой, ощущала почти физически. Эндрю Гевеллен тут же рассказал ей, кто такой Горнт. Она не стала вдаваться в расспросы, а лишь поинтересовалась у Гевеллена и Линбора Строна, почему они так шокированы его приходом. И тогда, поскольку оставались только свои Гевеллен, Девил и Линбор Строн, они рассказали Кейси о тех словах, что прозвучали когда-то «Счастливого Рождества» и «В один прекрасный день этот дом будет моим». «И что сделал Тайбань?» «Что сделал Йен?» — спросила она. «Он просто смотрел на Горнта», — сказал Гевеллан. Было понятно, что, окажись у него под рукой пистолет, нож или дубинку, он пустил бы их в ход. Это было ясно как день. Однако оружие под рукой не случилось, и возникло ощущение, что в любой момент он может пустить в ход руки или зубы. И все-таки он не двинулся с места. Просто стоял и смотрел на Горнта. И Горнт отступил на шаг буквально, чтобы оказаться в недосягаемости, но это тип неробкого десятка. Он вроде бы собрался с духом и какой-то миг тоже смотрел на Йена, потом, не говоря ни слова медленно и очень осторожно, не сводя с него глаз, обошел Йена кругом и вышел. — Зачем этот ублюдок явился сюда сегодня? — пробормотал Линбор Строн. — Должно быть что-то важное, — предположил Гевелон. — Что именно? — спросил Линбор. — Что важное? Кейси посмотрел на него, заметив боковым зрением, как жак Девиль, виль предупреждающе помотал головой, и на физиономии Линбора и Гевелана тут же набежала тень. Тем не менее, она осведомилась. Но «Ну и зачем же Горнт явился сюда?» «Не знаю», — ответил Гевелан, и она поверила ему. «А они встречались после того Рождества?» «О да, неоднократно, все время», — сказал Гевелан. «На людях, конечно. Потом опять же...» Они входят в состав одних и тех же советов директоров, комиссий, совещательных органов. И с беспокойством добавил «Но, я уверен, оба лишь ждут подходящего случая». Взгляды мужчин снова обратились на двух врагов. Ее глаза устремились туда же. Сердце сильно билось. Пенелопа отошла, чтобы поговорить с Клаудией Чень. Через мгновение Данрус поглядел через зал на них. Кейси поняла, что он подает какие-то сигналы Гевилону. Потом он остановил взгляд на ней, и Горнт тоже, и теперь на нее смотрели оба, она чувствовала их магнетизм. Он опьянял. Какой-то чертик внутри подтолкнул ее, и ноги сами понесли к ним. Она была рада, что оделась именно так, несколько вызывающе, ведь Линк сказал, что сегодня вечером деловую строгость можно отставить. На ходу она ощущала нежное прикосновение шелка, и у нее затвердели соски. Их взгляды окутывали ее всю, раздевая, но, как ни странно, сейчас она не возражала. В ее походке чуть заметно прибавилось кошачьей грации. «Привет, Тайбань», — проговорила она, сделав вид, что ничего не понимает. «Вы хотели, чтобы я подошла?» «Да», — тут же ответил он, — «думаю, вы знакомы». Она отрицательно покачала головой и улыбнулась обоим, Не замечая ловушки. Нет, мы не встречались. Но я, конечно, знаю, кто такой мистер Горнт. Мне сказал Эндрю. А, ну тогда позвольте представить вас официально. Мистер Квиллан Горнт, тайбань компании Ротвелл Горнд, Мисс Челок, Сирануш Челок, из Америки. Она протянула руку, понимая, насколько опасно быть между этими двумя мужчинами. Одну ее половину — эта опасность грела. Другая же кричала «Господи, что ты здесь делаешь?» «Я много слышала о вас, мистер Горнт». Она осталась с довольно ровным звучанием своего голоса, и ей было приятно прикосновение его руки, грубее, чем у Данроса и не такой сильный. «Насколько я знаю, соперничество между вашими фирмами длится уже не одно поколение. Всего три. Первыми сомнительными милостями Стронс был осыпан мой дед» непринужденно заговорил Горнт. «Когда-нибудь я с удовольствием расскажу вам эти легенды. В нашей версии. Может, вам двоим следует выкурить трубку мира? Ведь Азия достаточно велика, в ней хватит места вам обоим. Весь мир не настолько велик», — учтиво проговорил Данрус. «Это верно», — согласился Горнт. «И если бы ей не рассказали, как все обстоит на самом деле, по их манерам и тону можно было бы предположить, что это лишь друзья-соперники». «У нас в Штатах много громадных компаний, и все живут в мире, конкурируя друг с другом». «Здесь не Америка», — спокойно произнес Горнт. «Вы сюда надолго, мисс Челок?» «Это зависит от Линка, Линка Бартлета. Я работаю в компании «Паркон Индастрис». «Ну да, я знаю. Разве он не сказал вам, что мы договорились об ужине во вторник?» «Всем существом она почувствовала опасность во вторник?» «Да, мы договорились». Об этом сегодня утром, на нашей встрече. Разве он не упоминал о ней? — Нет. Какой-то миг она пребывала в шоке. Оба пристально смотрели на нее, и ей хотелось улизнуть и вернуться минут через пять, все хорошенько обдумав. «Господи!» — судорожно соображала она, стараясь сохранять выдержку перед лицом возможных последствий. «Нет!» — повторила она. «Линк не говорил ни о какой встрече. А о чем вы договорились?» Горнт глянул на Данроса, который слушал, не проявляя никаких эмоций. «Только об ужине в следующий вторник. Мистер Бартлет и вы, если не заняты. Это очень мило, благодарю вас. А где сейчас мистер Бартлет?» — спросил он. У -у -у -у -у, «Думаю, что в саду». «Последний раз я видел его на террасе», — подсказал Данрус. «С ним была Адрион. А что?» Горнт вынул золотую сигаретницу и предложил Кейси. «Нет, благодарю вас, я не курю». «Вы не будете возражать, если закурю я?» Она отрицательно покачала головой. Закурив, Горн повернулся к Данросу. «Я лишь хотел поприветствовать его перед уходом», — со всей любезностью проговорил он. «Надеюсь, ты не в претензии, что я зашел лишь на несколько минут? С твоего позволения я не останусь на ужин. У меня есть одно срочное дело. Ну, ты понимаешь». «Конечно», — промолвил Данрос. «Жаль, что не можешь остаться», — добавил он. Лица мужчин не выражали ничего, но глаза... В них было написано все. Ненависть, ярость, глубина этих чувств поражала. «Попросите Яна Данросса показать вам долгую галерею», — обратился к ней Горнт. «Я слышал, там есть несколько замечательных портретов. Сам я в долгой галерее не бывал, только в бильярдной». У нее холодок пробежал по спине, когда он снова взглянул на Данросса, который не сводил с него пристального взора. «А эта встреча сегодня утром», — начала Кейси, — которая уже мыслила здраво и решила, что все нужно выяснить сейчас же, перед Данросом. Когда вы о ней договорились? Примерно три недели назад. Я считал, что вы его главный менеджер, и удивлен, что он не уведомил вас. Линк, наш Тайбань, мистер Горнт. Я его работник. Он не обязан обо всем мне докладывать. Она уже совсем успокоилась. А разве он должен был непременно уведомить меня? Я имею в виду, это имело значение? «Может быть, да. Я подтвердил официально, что мы можем предложить более выгодные условия, чем Струанс. Перекрыть любое их предложение». Горнт обернулся к Данросу и заговорил чуть резче. «Иен, я хотел сказать тебе лично, что рынок у нас один. Из-за этого ты и пришел. Это одна из причин. А другая?» «Просто захотелось?» «Ты давно знаешь мистера Барлета?» «Месяцев шесть, а что?» Данрос пожал плечами, потом взглянул на Кейси и в его голосе и манере она не почувствовала ничего, кроме дружелюбия. — Вы ничего не знали о переговорах? — с Ротвелл Горнт. Она искренне покачала головой благоговея перед Линком и его умением строить далеко идущие планы. — Нет. — А что, ведутся переговоры, мистер Горнт? — Я бы сказал, да, — улыбнулся Горнт. — Тогда поживем-увидим, и верно? Обранил Данрос. Посмотрим, чье предложение будет лучше. Благодарю, что известил меня лично, хотя в этом и не было нужды. Я, конечно же, знал, что тебе это тоже будет интересно. Не стоило брать на себя такой труд. — Вообще-то причина есть и очень веская, — отрезал Горнт. — Возможно, ни мистер Бартлетт, ни эта леди не понимают, насколько компания Паркон жизненно важна для тебя. Я счел своим долгом предупредить их лично, и тебя, и, конечно, передать свои поздравления. Почему жизненно важна?» «Мистер Горнт». Кейси уже ввязалась в бой. «Без сделки с Паркон и тех финансовых потоков, которые она принесет, через несколько месяцев компания Струанс может легко разориться». Данрус рассмеялся, и те несколько человек, что тихонько подслушивали, содрогнулись и заговорили громче, придя в ужас от одной мысли, что Струанс рухнет, и в то же время прикидывая «Что это еще за сделка, Паркон? Продавать нам или покупать?» Акции Стронс или Ротвелл-Горнт? «А вот этого не дождетесь», — объявил Данрус. «Не дождетесь, черт побери!» «А мне кажется, возможность есть, и очень неплохая. Тон Горнта стал другим. Во всяком случае, как ты выразился, поживем-увидим». «Да, поживем-увидим, а пока...» Данрус осекся, увидев смущенно подходившую Клаудию. «Прошу прощения, Тайбань. Ваш личный звонок. Лондон на линии. «О, благодарю вас!» Данрос обернулся и жестом подозвал Пенелопу. Она тут же подошла. «Пенелопа, будь добра, займи на минуточку Квиллона и мисс Челок. У меня звонок. Квиллан не остается на ужин, у него срочные дела». Он весело помахал рукой и ушел. Кейси обратила внимание на чувственную грацию его походки. «Вы не остаетесь на ужин?» переспросила Пенелопа с явным облегчением, хотя и старалась его скрыть. «Нет, извините, что причиняю неудобства. Так неожиданно приехал, уже отказавшись от вашего любезного приглашения. К сожалению, остаться не могу. Вот как? В таком случае... Прошу прощения, я сейчас вернусь». «А нас не беспокойтесь», — спокойно проговорил Горнт. «Мы позаботимся о себе сами». «Опять же прошу простить меня за нудство, Пенелопа. Ты выглядишь великолепно. Просто не меняешься». Она поблагодарила его, и он попрощался. Обрадованная она направилась к ожидавшей неподалеку Клауди и Чень. «Интересный вы человек», — обронила Кейси. «То агрессия, то самообаяние. У нас, англичан, свои правила для мирного времени и для войны. Если кого-то не выносишь, это не значит, что можно проклинать этого человека, выказывать ему презрение или оскорблять его даму». Горнт улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. «Может, поищем вашего мистера Бартлета?» а потом мне действительно нужно будет идти. Зачем вы так поступили? По отношению к Тайбаню. Этот вызов. Я имею в виду, эти слова жизненно важны. Вы бросили перчатку, верно? На людях. Жизнь игра. Вся жизнь игра. И мы, англичане, играем в нее по иным правилам, нежели вы, американцы, да? А жизнью надо наслаждаться. Сирануш, какое у вас милое имя. Можно я буду так вас называть? Да. — разрешила она после паузы. — Но почему вы бросили вызов сейчас? — Время настало. — Я не преувеличил, говоря насчет важности сделки для Стронс. Может, отправимся на поиски вашего мистера Бартлета? — Вот уже третий раз он говорит «вашего мистера Бартлета». — Для чего это? — Прощупать? — Подразнить? — Конечно, почему бы и нет, — Она повернулась в сторону сада, ощущая на себе упорные и брошенные из подвали взгляды остальных гостей и наслаждаясь чувством опасности. «Вы всегда входите так театрально?» «Нет», — усмехнулся Горнт. «Прошу прощения, если я был резок, Сирануш, если заставил вас почувствовать себя неловко». «Вы имеете в виду нашу тайную встречу с Линком?» «Ну что вы, Линк поступил очень умно, встретившись с конкурентом без моего ведома». Благодаря этому сегодня утром у меня была свобода действий. В противном случае я была бы ее лишена. А значит, вас не смущает, что он не посвятил вас в свои планы? С доверием это никак не связано. Я сама не откудаиваю информацию от Линка до поры до времени, чтобы его оградить. Очевидно, он поступил так же по отношению ко мне. Мы с Линком понимаем друг друга. По крайней мере, я считаю, что понимаю его. Тогда скажите, как завершить эту сделку? Сначала мне нужно знать, чего вы хотите» помимо головы Данросса. Ни его голова, ни его смерть, ни что-либо подобное — все это мне не нужно. Единственное, что мне нужно, — это кончина их благородного дома. И чем скорее, тем лучше. Как только струанс канут в прошлое, благородным домом станем мы. Выражение лица у него сделалось напряженнее. И тогда самые разные призраки смогут спать спокойно. Расскажите о них. Сейчас не время, Сирануш, о, нет. Слишком много враждебных ушей. Я расскажу это только вам. Они уже вышли в сад, дул восхитительно мягкий ветерок, а в ночном небе над головой было полно звезд. Не обнаружив Линка Бартлетта на террасе, они спустились по широким каменным ступеням мимо остальных гостей и зашагали к дорожкам, которые велись через лужайки. Там их перехватили. «Привет, Квиллан, какой приятный сюрприз!» «Привет, Пол!» «Мисс Челок, разрешите представить Пола Хэвигилла. Пол в настоящее время возглавляет банк «Виктория». Боюсь это временно, мисс Челок, и только потому, что наш главный управляющий в отпуске болезни. Через несколько месяцев я ухожу в отставку. К нашему сожалению, присовокупил Горнт, а затем представил Кейси остальным, леди Джоанни Темплсмит, высокой даме за пятьдесят, с лошадиным лицом, Ричарду Квану и его жене Майлин. Ричард Кван, председатель Хопак, одного из лучших китайских банков в Гонконге, «В банковском деле мы все друзья-соперники мисс Э. Мисс, за исключением, конечно, Блэкс», — объявил Хэвигил. «Как вы сказали, сэр?» «Не поняла Кейси. Блэкс?» «О, у нас так называют банк Лондона, Кантона и Шанхая. Возможно, этот банк покрупнее, чем наш. Основан примерно на месяц раньше, но мы здесь...» «Самый лучший банк, мисс Э. Блэкс работает со мной», — пояснил Горн Кейси. Делают они это очень хорошо. Первоклассные банкиры. Второго класса, Квиллан. Горн повернулся к Кейси. «У нас здесь говорят, что Блэкс состоит из джентльменов, которые стараются быть банкирами, а те, что в банке Виктория, это банкиры, которые стараются быть джентльменами». Кейси засмеялась. Остальные улыбнулись из вежливости. «Вы все только друзья-соперники?» — мистер Кван спросила она. «О, да». «Разве мы станем конкурировать с Блэкс или Банком Виктория?» — приветливо проговорил Ричард Кван. «Мужчина средних лет, небольшого роста, коренастый, черноволосый с проседью. Он цвел непринужденной улыбкой и прекрасно изъяснялся по-английски. Я слышал парк, он собирается делать инвестиции в Гонконге, мисс Челек». «Мы хотим осмотреться здесь, мистер Кван. Еще ничего не решено». Она старалась не обращать внимания на то, что ее имя произносят неправильно. Горнд понизил голос. «Только между нами я официально заявил и Бартлету, и мисс Чолок, что мои условия будут лучше любого предложения Струанс. Блэкс поддерживает меня на сто процентов. У меня налажены дружеские отношения с другими банкирами. Надеюсь, Паркон взвесит все возможности до того, как возьмет на себя какие-либо обязательства. Думаю, это было бы весьма разумно». Поддержал Хэвигил. Хотя, конечно, Строонс идет по самой короткой дорожке. Блэкс и большинство в Гонконге вряд ли согласятся с тобой, возразил Горнт. Надеюсь, до стычки дело не дойдет, Квиллан, продолжал Хэвигил. Стронс наш самый крупный клиент. В любом случае, мисс Челик, будет хорошо, если здесь появится такая крупная американская компания, как Паркон, вставил Ричард Кван. Хорошо для вас и хорошо для нас. «Надеюсь, условия, которые устроит паркон, будут найдены. Если мистеру Бартлету потребуется помощь...» Банкир протянул свою визитку. Кейси взяла ее, открыла шелковую сумочку и предложила свою с таким же проворством. Несколько визиток у нее было приготовлено для немедленного обмена. В Азии это обязательно и считается хорошим тоном. Китайский банкир глянул на визитку, его глаза сузились. «Прошу прощения...» Она у меня еще на английском, извинилась, Кейси. Наши банкиры в Штатах — это первый центральный банк Нью-Йорка и Калифорния — Merchant Bank and Trust Company. Кейси называла этих гигантов банковского бизнеса с гордостью. Несомненно, их объединенные активы превышают 6 миллиардов. Я была ра... Она осеклась, пораженная внезапно повеявшим холодом. Что-нибудь не так? И да, и нет. Через какое-то мгновение ответил Горнт. «Просто Первый Центральный Банк Нью-Йорка здесь не очень популярен. А в чем дело?» «Они оказались шауэрами», — презрительно фыркнул Хевигел. «Так мы англичане называем мошенников, мисс... э... мисс...» «Первый Центральный Банк Нью-Йорка занимался здесь кое-каким бизнесом и до войны. Потом, в середине сороковых, они расширили его» в то время как мы в банке «Виктория» и другие британские компании еще только приходили в себя после всех потрясений. В 49-м, вышвырнув Чан Кайши с материка на Тайвань, председатель Мао сосредоточил войска на нашей границе всего в нескольких милях к северу от новых территорий. Ситуация сложилась крайне опасная. Эти орды могли в любой момент хлынуть через границу и захлестнуть колонию. Многие удрали. Никто из нас, конечно, нет, но все китайцы, кто мог, бежали. Первый центральный банк Нью-Йорка без всякого предупреждения отозвал все займы, расплатился со вкладчиками, закрыл двери и сбежал. И все это в течение одной недели. — Я не знала, — проговорила ошеломленная Кейси. — Это была, извините за выражение, банда трусливых ублюдков, дорогая моя, — с нескрываемым презрением произнесла леди Джоанна. Конечно, не один этот банк смылся, сбежал. Но это же были... — Ну, чего можно ожидать, моя дорогая? Вероятно, лучшего леди Джоанна. Кейси была в ярости. Почему отвечавший за их счет вице-президент не предупредил их об этом? Возможно, имелись смягчающие обстоятельства. Мистер Хевигелл, займы были значительные? В то время, боюсь, очень значительные. Да, этот банк разорил здесь множество серьезных компаний и людей, причинил много горя и многих лишил репутации. И все же, — улыбнулся он, — их уход пошел нам на пользу. Пару лет назад они имели наглость обратиться к министру финансов за новым патентом. Уж этот патент не возобновят никогда, живо добавил Ричард Кван. Видите ли, мисс Чалик, все иностранные банки работают по возобновляемому каждый год патенту. Мы, конечно же, можем прекрасно обойтись без этого банка, или уж если на то пошло любого другого американского банка, они такие... В общем, вы увидите, мисс Кейси, что... «Виктория, Блэкс или Хоппак, а, может быть, все три, могут прекрасно удовлетворить потребности Паркон. Если вы и мистер Бартлетт хотите поговорить, я буду рада приехать к вам, мистер Кван. Скажем, завтра. Изначально всеми банковскими вопросами в основном занимаюсь я. Может быть, в первой половине дня? Да-да, конечно. Вы увидите, что мы конкурентоспособны», — не моргнув глазом, сказал Ричард Кван. В десять? Прекрасно. Мы остановились в V энд в Коулуне. Если в десять вам не подходит, просто дайте мне знать. Мне также очень приятно встретить вас лично, мистер Хевигел. Я полагаю, наша договоренность на завтра остается в силе? Конечно. Четыре, верно? Я надеюсь о многом поговорить с мистером Бартлетом. И вами, разумеется, моя дорогая. Он был высокий, худой. И, заметив, что он оторвал глаза от ее декольте, она отмела сразу возникшую неприязнь. Он может быть полезен. Он и его банк. — Благодарю вас, — произнесла Кейси. С необходимой долей почтения обратила свой шарм на леди Джоанну. — Какое прелестное платье, леди Джоанна! Платье было отвратительное, как и нитка мелкого жемчуга на тощей шее этой женщины. — О, благодарю вас, моя дорогая. ваше тоже из Парижа? — Да, но не прямо оттуда. Оно от Бальмена. А купила я его в Нью-Йорке. Она улыбнулась сверху вниз жене Ричарда Квана, солидной, хорошо сохранившейся кантонской даме, с замысловатой прической, очень бледной кожей и узкими глазками. На банкише была огромная роскошная нефритовая подвеска и кольцо с бриллиантом на семь каратов. Приятно было познакомиться, мисс Кван. Сказала она, прикидывая, — сколько все это может стоить? Мы ищем Алинка Бартлета. Вы не видели его? — Видели, но уже давно, — сообщил Хевигелл. «Думаю, он прошел восточное крыло. Мне кажется, там есть бар. Он был с Адрион, дочерью Данроса». А «Адрион стал такой красавицей», — пропела леди Джоанна. «Они замечательно смотрятся вдвоем. Очаровательный мужчина этот мистер Бартлетт. Он ведь не женат, верно, дорогая? Нет». Так же мило ответила Кейси, занося леди Джоанну в свой тайный список неприятных людей. «Линк не женат». «Помяните мои слова». Его скоро слопают. Я на самом деле считаю, что Адрион очень красиво. Вы не хотите зайти на чай в четверг, дорогая? Я с удовольствием представила бы вас кое-кому из девочек. В этот день у нас собирается клуб «Кому за тридцать». «Благодарю вас», — произнесла Кейси. «По возрасту я не подхожу, но все равно с удовольствием приду». «О, прошу прощения, дорогая. Я полагала...» «Я пришлю за вами машину. Квиллан, вы остаетесь на ужин?» «Нет, не могу. У меня срочные дела. Жаль». Улыбнувшись, леди Джоанна показала свои плохие зубы. «Прошу нас извинить. Хочу найти Бартлета, а потом мне надо уходить. Увидимся в субботу». Горнт взял Кейси под руку и увел прочь. Все смотрели им вслед. «Довольно привлекательно, но лишена благородства, верно?» вынесла вердикт леди Джоанна. «Чулук. Это среднеевропейское имя, да?» «Возможно, может, и ближневосточная Джоанна, знаете ли, турецкая или что-нибудь в этом роде, возможно, балканская». Хевигилл осекся. «О, понятно, о чем вы. Нет, не думаю. На еврейку она никак не похожа». «В наше время разве разберешь, верно? Неужели нельзя было что-то сделать со своим носом? Ведь сегодня хирурги просто творят чудеса, не правда ли? Я даже не обратил внимания». «Вы так считаете?» Ричард Кван передал визитку Кейси жене которая тут же ознакомилась с ней, и ей в голову сразу пришло то же самое. Пол, у нее в визитке написано «Исполнительный секретарь и исполнительный вице-президент холдинга». Впечатляет, верно? «Паркон — большая компания. О, милая моя, но они же американцы, они там в Америке творят черт знает что. Наверняка это лишь формальная должность, только и всего, которая придает его любовнице значимость», — едко добавила леди Джоанна.